когда гремел гром, и молнии рассекали небо, ударяя в леса загнилой липой. Душа ее испуганно сжималась, а потом раскрывалась с радостью, ибо молнии всегда поражают кого-то, а не тебя, не тебя. Теперь все молнии били только в нее безошибочно и жестоко. А она была заперта в кругу своего самого высокого в империи, а может, и во всем мире, положения, одинокая, покинутая, и не столько из-за человеческой жестокости и равнодушия, сколько из-за своей недосягаемости. Досягаемо только для страдания и для величия, от которого страдания становятся и вовсе невыносимыми. Хотела оставить возле себя баезида. Но султан решил взять его с собой в поход. Взял также и Джихангира, чтобы показать младшим сыновьям безмерность вечных османских земель. Возле султанши был теперь Селим, да еще ее доверенный гасан нога, который должен был оберегать ее покой или же, как считали все придворные, выполнять все прихоти, иногда самые удивительные. и к тому же и всегда тайны. Никто не знал, чем наполнены дни султанши. Сын Селим, такой похожий на мать, с точно такой же непокорностью в зеленоватых глазах, а может и душой такой же, не объединяло их ничто. Если бы можно было забыть голос крови, охотно забыло бы и это. Селим убивал дни в пиршествах, на охоте, в разврате. Оставленный при нем визирь Мехмед Соколу был достойным напарником для Шахзаде во всем злом, ибо доброго от них не ждал никто, а сами они давно уже о нем не вспоминали. Тапкапы, похоже, были на какое-то дикое пристанище охотников, Всюду разбросано оружие, где-то воют охотничьи псы, валяются свежесодранные шкуры оленей и вепрей. Во дворцовых садах среди медно-красных скал Селим устроил для себя развлечение. В каменной стене выдолбили углубления, закрыли их крепкими деревянными решетками и посадили в эти ниши диких орлов. Под каждым из орлов подпись. Хищники названы были именами врагов султана, императора Карла, римского папы, шаха Тахмаспа, короля Фердинанда, дожа Венеции. Селим любил приходить со своей разгульной братьей ночью к с пьяным хохотом целился из мушкета, бил под низ их клеток, гремел выстрел, крошился камень. Огромные птицы со злобным, клекочущим криком хищно срывались с места, пытались ударить крыльями, но в нишах было слишком тесно для этого. Крылья оставались свернутыми, только ударялись о камень так, что летели перья. А Селим торжествовал. «А что, император, как тебе, негодяй? А ты, папа, почему вопишь? А шах? Или уснул?» «А ну-ка, Мехмед, подай мне мушкет!» В конце лета истосковавшаяся султанша забрела к этой скале с орлами, долго стояла, смотрела на заточенных гигантских птиц. Птицы посматривали на нее с убийственным равнодушием, словно бы ее уже давно не было на свете. Не существовало для них ничего, кроме жертв, а теперь сами стали жертвами людского коварства и жестокости, потому и смотрели на людей со злобным презрением. Нахохлившись, чернокрылые, какие-то землистые, будто умершие, смерть во всем, в стальных когтях, в каменном клюве, в остекленевших глазах цвета перьев, будто посыпанных землей. Сидят, дремлют, ничего не хотят знать, только сны о полетах, о высоте, о свободе. Тогда она, сама не зная зачем, начала открывать клетки одну за другой, идя вдоль каменной стены, открыла все, отступила, взмахнула руками, будто на кур. «А, кыш, кыш!»